Она поклонилась с благодарностью и направилась в сторону кулис, где ее ожидали члены съемочной группы. Взволнованные, радостные. пантадеуш, несносный гном. Зося, визажистка. Янек, хореограф. Парикмахер, стилистка, психолог, костюмер и даже Оливер. Все они были здесь, и все, откровенно не прячась, вытирали слезы с глаз. Слезы гордости и счастья, и обнимали свою дорогую девочку. Она поклонилась им еще раз до самой земли и послала воздушный поцелуй. Выиграла она конкурс или нет, Габриэле было неважно. Она не подвела. Она станцевала. Это единственное, что ее волновало. Две минуты и три секунды от первого и до последнего такта за которые она доказала себе самой, что может все. Две самые прекрасные минуты в ее жизни. Она слышала аплодисменты зала и крики восторга и понимала, что заслужила их тяжелым трудом, превозмогая себя, преодолевая сопротивление собственного организма, стиснув зубы, бесконечно репетируя, бесконечно упражняясь, Это была обратная сторона этих двух минут ее триумфа. В конце своего выступления она улыбнулась улыбкой победительницы и легко, словно розовое облачко, упорхнула со сцены. Стефания в которую уже раз вытирала слезы с глаз. «Моя девочка! Моя маленькая девочка!» Только и могла она выдавить из горла, в котором стоял ком. Эти слова она повторяла и повторяла с той самой минуты, когда Габрыся за тысячу километров от дома закончила свой потрясающий танец. «Это... это необыкновенно!» — соглашались со Стефанией и ее подруги. «Она такая невероятная! Она чудо, наша любимая, славная Габрыся!» «Ну, сестра!» — в голосе Малины звучало неподдельное удивление. «Ты дала жару! Уделала их всех! Всех этих американских тупоголовых умников! Твое здоровье, малышка! Забирай трофеи и возвращайся скорее к своему Павлу, потому что парень уже совсем зачах от тоски по тебе!» Анка и Юлька, две закадычные подружки Габриэлы, ничего сказать не могли, потому что просто плакали, уткнувшись друг другу в плечо, и недоверчиво покачивали головами. Их подружка, их любимый гадкий утенок вдруг превратился в принцессу. Ему аплодирует весь мир на финале конкурса «Королева красоты». Невероятно! «Это она!» «Это она, ваше высочество!» — кричал один мужчина с оливковой кожей другому мужчине с оливковой кожей. «Это она, ваше высочество!» «Ты уверен?» Его высочество с сомнением смотрел на девушку, которая танцевала партию феи-драже. «Да, я помню!» Первый уверенно ткнул пальцем в экран телевизора, на котором как раз высветилась имя участницы. «Габриэла счастлива! О, Польша! Ой, на пальце у нее твое колечко! Принц!» Действительно, в этот момент Габриэла застыла с поднятой рукой, и голубой бриллиант у нее на пальце засверкал, как по заказу. «Она похорошела!» — буркнул принц. «И она девственница!» Добавил его товарищ. «Так, поезжай туда и спроси, не хочет ли она стать моей женой?» Неожиданно распорядился Асмит Аль-Хаэф. «Седьмой женой пятого принца королевства Марокко!» «Я думаю, ваше величество, что более правильно с политической точки зрения будет пригласить ее сюда, слегка на нее надавить и тогда уже спросить» засуетился помощник. «Принц» кивнул. «Да-да, так, несомненно, будет лучше». Полчаса спустя, после выступления последней участницы и перерыва, во время которого жюри подвело итоги конкурса, всех конкурсанток пригласили на сцену. Пять из них пройдут в финал, Через несколько минут жюри сурово будет оценивать их сообразительность, чувство юмора и осведомленность о проблемах, существующих в современном обществе. А потом наступит и самый волнующий момент — выбор королевы. «Вторая финалистка!» — объявил по-английски ведущий. Зал замер, пока ведущий пытался прочитать написанное на бумажке имя участницы. Габриэлла! Счастливая Польша! Когда Габриэлла услышала свое имя, которое прозвучало, правда, как-то странно, словно Нусуахили, ноги у нее подкосились. Она вошла в большую пятерку. И что теперь? Кто-то из соседок слегка подтолкнул ее вперед. Она вышла и раздался гром аплодисментов. После этого Оливер припроводил ее к тому месту, где стояла первая финалистка. Дрожащей рукой она коснулась Лифа, где у нее было кое-что спрятано. Значит, у нее появился шанс. Она и правда получила один шанс на миллион, что сможет исполнить второе свое заветное желание. Ну, точнее, третье если считать желание станцевать когда-нибудь танец феи дроже. К ним присоединились еще три девушки-финалистки, с которыми произошли такие же необыкновенные и невероятные метаморфозы, что и оценила жюри. Первая из финалисток вышла вперед, чтобы выслушать вопросы и блистательно на них ответить. «Если ты будешь избрана королевой красоты», «Какова будет твоя главная цель?» Девушка улыбнулась и начала складно вещать о том, что она сделает для мира во всем мире и для того, чтобы накормить всех бездомных детей на свете. Она собиралась отдать деньги на благотворительные цели, получить ученую степень и ездить в паломнические поездки, чтобы побольше молиться и смиряться». Ее рассказ очень понравился публике, и девушку наградили громкими аплодисментами. Следующие две девушки сказали точь-в-точь точь то же самое. Похоже было, что кто-то им написал эти речи. Не заботьтесь о том, чтобы они звучали хоть немного оригинально. Но ни публику, ни жюри это обстоятельство немало не смутило. Пришла очередь Габриэлы. чего бы хотела ты?» Если бы ты получила титул Королевы красоты фея дроже, обратилась к ней одна из членов жюри с улыбкой Мишель Пфаефер. Габриэла вытащила из залифа то, что прятала там с самого начала выступления. Без особой надежды, но все-таки она должна была показать это всему миру. Она откашлялась и сказала громко и отчетливо «Я хочу найти вот этого мужчину!» И продемонстрировала всем зажатую в руке фотографию. В зале наступила полная и слегка обескураженная тишина. «Дай приближение!» — услышал в наушнике оператор. И одновременно миллионы людей на планете увидели черно-белую, выцветшую фотографию молодого мужчины лет двадцати максимум, в камуфляже с повязкой на рукаве, привалившегося к стене дома с колоннами. «Это муж Стефании Счастливой, моей тети», — продолжала Габриэла. «Она взяла меня к себе, когда я была младенцем. Он пропал во время Варшавского восстания в 1944 году, но мы обе верим, что он жив». Самым заветным моим желанием является найти его и увидеть слезы счастья на глазах моей тети. Тишина была просто невероятная. Весь мир, затаив дыхание, смотрел на фото молодого повстанца. «А как же мир во всем мире?» — растерянно поинтересовался председатель жюри, столь же ошарашенный происходящим, как и другие — «А как же бедные и голодные дети?» «Ну, миром во всем мире и детьми займутся другие участницы. А я просто хочу найти этого человека», — решительно ответила Габриэла. Э -э -э -э, «Ну, хорошо. Спасибо за столь неожиданный и оригинальный ответ. Финалистка номер пять», — ведущий повернулся к последней участнице, и Габриэла могла вздохнуть с облегчением. Она и это сделала. Теперь можно было возвращаться домой. И она вернулась. Первый, вице-мисс. Правда, съемочная группа ее отругала. Все были уверены, что если бы она говорила об угрозе терроризма и о голодных детях, то точно бы заняла первое место. Но Габриэла была на самом деле счастлива. Террористам было глубоко наплевать на призывы королевы красоты к их совести, а голодные бедные дети, как умирали, так и будут умирать, к сожалению. Хотя Габриэла, чтобы не показаться совсем уж махровой эгоисткой, пообещала перечислить всю награду за первое место, все 200 тысяч долларов Красному кресту. Но ведь тетя у нее была одна-единственная, и она большую часть жизни ждет своего любимого. И шанс, что помогать в поисках Габриэли будет весь мир, тоже был один-единственный». «Ну ладно, фея дрожа», — театрально вздохнул гном. «Ты и так сделала гораздо больше, чем мы могли предположить. Очень надеюсь, что муж твоей тети найдется» если он еще жив, конечно. Ты помнишь, во сколько начинается посадка?» Они были в аэропорту в Тунисе. Через два часа отправлялся самолет в Польшу. Габриэла кивнула и пошла на свой первый и последний шопинг. Она целый месяц не выходила из гостиницы, занимаясь, занимаясь и еще раз занимаясь у станка. «Местных денег!» Смешных тяжелых динаров. У нее было не так много. Но ей хватило на кожаных верблюдиков для каждого, кто был мил ее сердцу. Павлу она купила брелок с надписью «Я люблю туни с одной стороны, и я люблю тебя с другой». Довольная своими покупками, она завернула в туалет «попудрить носик» в кавычках, и кто-то с силой втолкнул ее в кабинку и мужская рука закрыла ей рот. Тсс, Не шуми!» Услышала она шепот прямо в ухе и почувствовала на шее острый нож. Габриэла застыла, словно изваяние. Что-то кольнуло ее в плечо. Она ойкнула непроизвольно. Через пару секунд вдруг приятное тело разлилось по всему ее телу. Во всех членах образовалась необыкновенная легкость и... Мир стал таким веселым и смешным. Каким чудесным теперь казался Габриэле этот туалет. И двери так изумительно скрипели, и... О! Свет померк. Ей на голову набросили черный хиджаб и никап с узким отверстием для глаз, которое почему-то располагалось у нее где-то в районе подбородка. Ну и ничего страшного. И так прекрасно. Супер! Света она не видит, зато видит вокруг себя танцующих космических собачек. А одну даже сейчас поймает, ой, нет, это солнечные очки того симпатичного араба, который ей надел на голову этот диван или что там. Габриэла радостно засмеялась и закружилась вокруг собственной оси, не в силах сдержать рвущиеся изнутри эмоции. Мужчина схватил ее за руку. Я остановил. Перевернул тряпку у нее на голове. И она увидела этот прекрасный, такой забавный мир. «Успокойся!» — буркнул он, пытаясь утихомирить хихикающую и кружащуюся вокруг себя девушку. Нервно взглянул на часы. «Пошли! Дома потанцуешь!» Он потянул ее за собой. Реакция девушки на наркотик была странная. Он не понимал, что происходит. Она должна была стать покорной и одурманенной, а вместо этого танцует и смеется без удержу. К счастью, под щедрой ее не видно. Узнать ее никто не сможет. — А что это у тебя на голове? — заинтересовалась вдруг Габриэла, встав прямо посередине зала. — Колечко! И она сорвала у него с головы головной убор. «Давай поиграем в колечко!» Она отбежала чуть назад, слегка пригнулась и бросила кольцо в сторону мужчины. «Ну лови же, лови! Мы же играем!» Двое похожих на него, как две капли воды служащих охраны, принца Аль-Хаева, поспешили ему на помощь. Деликатно, но настойчиво они взяли Габриэлу под руки, пока она не вызвала излишний интерес» к своей персоне со стороны пассажиров и таможенников. Вчетвером они подошли к стойке регистрации для дипломатов. Первый араб подал документы. Милая стюардесса уже хотела было открыть им выход, и судьба Габриэлы казалось, уже была предрешена, но тут, вероятно, все-таки это наркотик на нее подействовал таким образом, она застыла неподвижно. Заснула. «Прошу вас, проходите, мисс счастливая», — пригласила стюардесса. Но Габриэла спала с широко открытыми глазами и блаженной улыбкой, спрятанной под хиджабом. Мужчина взял ее решительно под руку, подтянул и... «Конфетку!» — потребовала она, также неожиданно пробудившись от сна как и погрузившись в него. «Дайте мне конфетку! Немедленно!» Около стойки началась суматоха. Никто не понимал, что означает это «дайте мне конфетку» на этом странно шелестящем языке. И чего вообще хочет эта девица? А она требовала это все громче и настойчивее. На них уже оглядывались многие пассажиры, в том числе и съемочная группа из Польши. «Конфетку!» — орала Габрыся, уже бросаясь обыскивать карманы своих похитителей и даже стюардессы. «А где Габи?» — забеспокоился вдруг Оливер. Она пошла за покупками уже больше часа тому назад и уже должна была бы вернуться и идти с ними вместе на посадку. «Похоже, там!» Гном ткнул в направлении мечущейся фигуры в черном. Вон, в том черном балахоне. Да ее же пытаются похитить. Ах, сукины дети!» Аэропорт погрузился в хаос. Кто-то бежал, кто-то догонял. Габриэла выла, что хочет конфету, пока Оливер не сунул ей какую-то ириску, которую она жевала с блаженством на лице. Пограничники пытались поймать трех похитителей, но те уже поспешно скрылись в толпе растворившийся словно дым над водой. Наконец был восстановлен порядок. Габрися доживала свою ириску и впала в здоровый, на этот раз настоящий наркотический сон. Ее внесли на борт самолета в бессознательном состоянии, посадили в кресло и пристегнули ремнем. Она ведь была героиня, настоящая героиня. Она почти выиграла международный конкурс, и ее почти похитили. Она имела полное право отдыхать, и даже жвачка в этот раз не понадобилась. В аэропорту своего мишку Коалу встречала толпа. Габриэла надеялась, что когда она исчезнет на месяц, ее популярность пойдет на убыль, но получилось совсем наоборот, особенно после новости что трое неизвестных пытались похитить из аэропорта первую вице-мисс, Габриэллу Фею Драже, как ее теперь начали называть. Были цветы, вспышки фотоаппаратов, транспаранты. «Мы любим тебя, фея!» И была полная сумятица в голове у новоявленной народной героини. Она юркнула, благодаря вмешательству охраны аэропорта, в машину. Малины, где уже ждала ее тетя Стефания, прыгающая от счастья, что ее дорогая девочка вернулась целая и невредимая. «Люди добрые, если бы я знала, что на меня вот так будут кидаться толпы людей, я бы точно ни за что не стала подписывать этот договор». Габриэла упала на сиденье, недоверчиво качая головой. «И как мне теперь жить дальше?» — Только не говорите «нормально». Надо купить темные очки и парик. Может быть, даже снова достану свои костыли из подвала и буду себе весело ковылять. — Да упаси тебя от этого, Господь! — воскликнула Стефания. — На Мариенштадтской никто к тебе приставать не будет. — А на Праге тем более. Кто может себе представить, что звезда, королева красоты, будет жить в таком гадюшнике? «Мой дом вовсе не гадюшник», — обиделась Габриэла. «Но ты права. Без макияжа и фиалкового платья в блестках никто меня не узнает». Они приехали на Беднарскую, к дому Стефании. Тетя приготовила на вечер небольшой камерный прием в честь Габриэлы. «Может, и вы придете, пани Малинка?» — пригласила она но Малина покачала головой. «Спасибо, но у меня еще очень много работы. Я отвезу Габрелу и вернусь в офис». Они поехали на Прагу. «С каких это пор? Ты так подружилась с моей семьей?» подозрительно спросила Габрися «С процесса Павла. Все твои близкие свидетельствовали в его пользу. Я с ними познакомилась». И мы подружились. Габриэла не знала пока, нравится ей это или нет. Машина остановилась около дома, в котором девушка свела себе гнездышко. Она уже хотела поблагодарить сестру и выйти из машины, но та схватила ее за руку. «Подожди, еще несколько слов. Вот тут папка с документами». Она протянула Габриэле голубую папку. Там все, что нужно для возврата имущества и вступления во владение. Мне удалось остановить торги по ягодке и раздобыть документы, доказывающие право собственности пани Стефании. Я также осмотрела само поместье. «И что? И что?» — не выдержала Габриэла. «Оно цело? В каком оно состоянии?» «Оно цело...» «То есть оно сохранилось, но, конечно, довольно сильно разрушено. Стены в порядке, перекрытие тоже, но вот все остальное трудно даже оценить. Но его можно восстановить», — утешила она Габриэлу. «Там десятки лет располагалась школа, поэтому поместье и уцелело. Другим поместьям, дворцам, повезло меньше, ты же знаешь». Габриэла пролистала материалы экспертизы. Перед глазами мелькали колонки цифр. Наконец она дошла до итоговой суммы и ойкнула. «Пятьсот тысяч? Столько будет стоить ремонт? Но это же почти такие же космические деньги, как и те полтора миллиона!» «Ну, это уж, моя дорогая, меня не касается. Ты хотела поместье, ты его получила» а остальное в твоих руках. Я не знала, захочешь ли ты рассказывать об этом пане Стефании, поэтому держала все это в тайне. Она подмигнула. Наверное, теперь, когда ты знаешь про цены, лучше будет ей ничего не говорить. Правда ведь? Неправда, — решительно возразила Габриэлла. Не для этого мне нос ломали и ногу, чтобы сейчас я отступила. Я принимаю это имущество. У меня есть доверенность от тети. Она мне дала год назад, когда у нее сердце стало пошаливать. Пусть она с ним делает, что хочет. Начну ремонт на деньги от конкурса, а потом уже буду решать на месте. Импровизировать. — Ну, я и говорю, делай, что хочешь. Малина пожала плечами. — Действуй, сестренка. Она поцеловала Габриэлу на прощание. Можешь на меня рассчитывать. Никто из моей дурацкой семьи не может. А ты можешь. А, вот еще что. Жозефина Добровольская совсем разболелась. Лечит сердечную болезнь в Анине. На отца Алика заведено дело по лишению родительских прав. Сама я этим делом заниматься не могу, потому что защищала его на предыдущем процессе но тот, кто этим занимается, тоже очень хороший адвокат. Он этого козла с землей сравняет. А ты? У тебя для меня есть какие-нибудь новости?» «Ты про Оливера?» «Мы с ним выяснили между собой пару вопросов и остались друзьями», ответила Габриэла многозначительно. «Так что можно сказать, что он твой». «Хорошая девочка», — засмеялась Малина, — «я тебя приглашу на свадьбу».